Вот, познакомьтесь. Диц протянул Штирлицу папку с чуть пожелтевшими от времени страницами. Это было составлено в 34 году. Но факты, хорошо систематизированные, ничего особого с тех пор не изменилось. Вообще не изменилось, усмехнулся Штирлиц. С 34. -го". Я завидую вам, Штирлиц. У вас в запасе вторая профессия. Когда вас прогонят из разведки, пойдете в кабаре или цирк, там хорошо платят за юмор. Дица, мне жаль вас, потому что вы доверчивы, как лань, и также добры. Неужели вы думаете, что нам позволят работать, прогнав из разведки? Мне почему-то всегда казалось, что из разведки не прогоняют. Из разведки убирают И чтоб памяти не осталось. Память изъять невозможно, к сожалению. Вы спрашивали о Евгении Дида Кватернике. Почитайте папочку. Кватерник внук Иосипа Франка. Кватерник наш большой друг Штирлиц. Его любит доктор Вейзенмайер. Они когда-то вместе работали над одним делом. «Почитайте, почитать Я не зря ответил по поводу памяти. Лидером хорватских сепаратистов следует считать Иосипа Франка, завербованного венским разведуправлением генерального штаба Австро-Венгрии в 1876 году, когда этот молодой юрист из Загреба начал свою деятельность в оказав помощь венским властям в разгроме Народной партии. В 1880 году он стал лидером крайне экстремистских националистических организаций хорватов, которые были в конце XIX века оформлены им в чистую партию права, требовавшую создание великого хорватского государства с включением в него герцеговины и Боснии, под эгидой австро-венгерской монархии. Эта идея была подсказана Франку в Вене в генеральном штабе, который отвечал перед Габсбургами за проведение политики на Балканах. По указанию Франка был набран Хорватский легион, выполнявший прямые указания Вены, маскируемые лозунгами создания независимого хорватского государства, свободного от засилья, сербских владык. Вопрос о Франке, умершем в 1911 году и передававшем бразды политического руководства хорватским сепаратистским движением Анте Павеличу, отличается сложностью, которая состоит в том, что по крови Франк – еврей. Эта проблема обсуждалась с нашими сотрудниками, с представителями расовой комиссии отдела Рейхслейтера розенберга сначала было принято решение вывести имя франко из истории хорватского сепаратизма однако специалисты из европейского отдела мида утверждают что этот акт невозможен в силу общей известности имени франко до сих пор участники движения сепаратистов в югославии называют себя франковцами путем проведенных развед операций организованных нашей Загребской резидентурой, нам удалось получить копии документов о рождении не только Франка, но и его предков во втором колене. После консультации с научными работниками из аппарата Рейхслейтера Розенберга была выдвинута версия, позволившая не считать Франка евреем. Дело в том, что его бабка оказалась полукровкой, следовательно, можно сделать вывод, что мать его практически лишена еврейской крови, если исключить ее связь с дедом Франко. Нами была подготовлена медицинская справка из Вены, которая свидетельствовала о том, что дед Франко лечился в Вене по поводу полового бессилия. Таким образом, отец Иосипа Франко родился от Хорватки, которая вступила в сожительство с Хорватом. Имена кандидатур варьируются до сих пор в ведомстве доктора Розенберга.